Глава 20. Спасение. «Даша?» — Легкое касание по щеке. Тот же голос чуть громче. «Даша?» Это сон? Почему мне снится магистр Ридан? Это что, и игры мне приснились? А как же Диарон? «Диарон!» — я дернулась и открыла глаза — Раздался вздох облегчения, и кто-то прижал меня к себе. Наконец-то! Я уже подумал... Так, это совершенно определенный не сон. Меня обнимают сильные руки магистра, а моя голова совершенно неприлично лежит у него на груди, и, кажется, я даже нечаянно его погладила. Вот чёрт! «Магистр Ридан!» — прохрипела я. «Где я?» «В безопасности. Во всяком случае, пока. А поточнее можно?» «Нет, я, конечно, понимаю, что надо бы его отпустить, а то вцепилась в магистра до побелевших кончиков пальцев. Но только сейчас страх, липкими щупальцами схвативший меня за горло, начал отступать». А вместе с ним пришло понимание, что магистр очень молод, просто выглядит усталым. «В моем кабинете», — вздохнул он. «На окнах и двери защитные заклинания, «На тебе мой амулет, и у меня есть несколько минут, чтобы тебе объяснить, почему ты здесь». Он осторожно пересадил меня на диван, и я невольно вздохнула, вызвав улыбку магистра. «Да, мне тоже было приятно, Даша. Но времени действительно мало». «Ох, кажется, я покраснела от смущения». А магистр, бодро насвистывая какую-то незнакомую мелодию, принес две дымящиеся кружки. «Чай?» «Зелье восстанавливающей силы», — поправил он. «Не бойся, не отравлю. Не для того я тебя спасал». «Спасибо, магистр. Я смутилась еще больше». Вот балда даже не поблагодарила. «Эйдар», — улыбнулся он, — «кажется, на помощь ты меня звала по имени». «Вы сами так сказали», — вспыхнула я. «Возможно, но я бы в любом случае услышал. Счастье, что я успел. Еще пара мгновений, и я бы уносил твое мертвое тело. Этот глупый мальчишка...» «Адриан? Он жив?» «Да что с ним сделается?» отмахнулся магистр. Он заключил сделку с духом Диарона. Предоставил ему свое тело на неограниченное время в обмен на ментальную магию. А как он собирался жить с Диароном в одном теле? Видишь ли, дух пообещал ему, что сразу после того, как он тебя убьет, оставит Эдриану и его несчастную тушку и всю причитающуюся ментальную силу. Но... Я задохнулась от возмущения. «Получается, Адриан знал, что меня убьют? С самого начала знал?» «Увы», — грустно подтвердил Идар. «Легко распоряжаться жизнью незнакомого тебе человека. Но в последний момент Адриан передумал. Он пришел ко мне накануне игр и во всем признался». Я запер его в лекарском крыле, надеясь, что моей магии будет достаточно, чтобы предотвратить нападение духа. «Прости», — глухо произнес он, — «я должен был убедиться». Диарон захватил власть над телом, пришел в ярость, усыпил всех лекарей и вырвался из Академии. «Я обязательно выясню, почему именно его дух Игор согласился признать твоим соперникам». Возможно, причина просто в том, что тело было Адриана. Но он не мог не увидеть подселенную сущность. В общем, дух Диарона в преисподней, где ему и положено было находиться все это время. А Адриан в лекарском крыле, но с ним все будет хорошо. Почему Диарон хотел меня убить? Видишь ли, наше общение было настолько напряженным, что спросить не удалось. — нахмурился мой собеседник. — Магистр Эйдар, исправилась я, а он улыбнулся. Там, на играх, Диарон сказал, что Орион, что он, может быть, не совсем мертв, даже, скорее, совсем не мертв, и что он хочет ему помешать. — Вот как! — Любопытно. — Выходит, договорить да, он не успел, — Нас прервал решительный стук в дверь и последовавший за ним рык ректора Алаира. «Ридан! Открывайте немедленно! Что вы себе позволяете?» «Минуту, господин ректор!» — воскликнул магистр, вскочил, дернул меня за руку, и я снова оказалась в его объятиях. «Даша, про Ориона ты хорошо расслышала? Ты точно правильно поняла?» Да. -ха -кабар — Да. — Арахакабар! Раздалось из-за двери и послышался взрыв. На пороге возник разъяренный ректор, поднимающий руку для того, чтобы бросить наливающийся пламенем огненный шар. — Держись крепко, навестим дедушку Ориона, — шепнул мне магистр, и мир разлетелся на миллион осколков. Мы стояли в темной пещере с низкими сводчатыми потолками. Откуда-то доносился звук капель воды, падающих на камень, а еще дико звенела в ушах и кружилась голова. Я покачнулась и, наверное, упала бы, если бы меня не подхватил магистр Ридан. Прости. Обычно на дальние расстояния перемещаются стационарными порталами, «Но у меня не было времени настраивать его», — покачнул головой он. «А как же тогда?» «Вот». На ладони некроманта блестела серебряная пуговица. «Это переносной портал на крайний случай. Мне показалось, у нас как раз такой». «Он же не одноразовый?» Магистр закусил нижнюю губу и задумчиво взлохматил волосы, а потом широко улыбнулся. «А я не знаю. Мне как-то не приходилось им раньше пользоваться. Сколько вам лет?» вырвалось у меня. «Ох, простите, магистр. Эйдар, тебе двадцать семь». Он лукаво прищурился. «Ты стал деканом факультета в двадцать семь лет?» удивилась я. «Конечно, нет». Засмеялся некромант. В двадцать четыре. Значит, ты просто невероятно талантлив. Возможно. Не стал спорить Эйдар. А может быть, ректор просто искал способ привязать меня к академии, и я начинаю понимать, зачем. А теперь идем. Кажется, тебе уже лучше. Лучше. Где мы? Я думал, ты догадалась. Это темница, где заточили Ориона. «Ты думаешь, он здесь?» «Нет, я уверен, что его здесь нет». «Тогда зачем мы сюда переместились?» «Видишь ли, какая штука, Даш?» «По легенде, Орион умер здесь, в темнице. А значит, тут должен остаться хоть какой-то магический остов. отголоски души, следы магии» что-то, что оставляет после себя любой маг. А если нет? А если нет, значит, наш потусторонний друг был прав, и Орион действительно жив. Это, конечно, кажется совершенно невероятным, учитывая, сколько ему должно быть лет. И мне очень хочется узнать, какое отношение ко всему этому имеет ректор. Оставшийся путь мы преодолели в молчании. Каждый думал о своем. Я пыталась понять, для чего я так нужна была Диарону, что могла принести моя смерть. Выходит, Ориону я тоже зачем-то понадобилась, если некромант собирался нарушить его планы, убив меня. Для чего? И кто такая Ксанна? Неужели жив не только Орион, но и его невеста? Если так, знает ли о они Идар? Я улыбнулась, осознав, что перестала называть своего спутника магистром хотя бы в своих мыслях. Он шел на пару шагов впереди, и я невольно любовалась его уверенной походкой и широкими плечами. Вдруг моей ноги коснулось что-то мягкое. Я в один прыжок преодолела расстояние между мной и магистром, взвизгнув от испуга. Он резко повернулся и засмеялся. «Это мышь, Даша. Обычная крошечная мышка, даже без магического фона. Ты боишься грызунов?» Мог бы не спрашивать. Меня трясло от страха так, будто ледниками обложили. А стуком зубов я могла бы впечатлить любого бобра. Кажется, до некроманта дошло, потому что он внимательно посмотрел мне в глаза и сказал, «Со мной не нужно бояться. Я вполне способен справиться с мышкой». И не только с ней. И что-то в его глазах было такое, что я поверила. Когда мне начало казаться, что мы никогда не дойдем, перед нами, наконец, возникла круглая пустая ниша. Мой спутник нахмурился. — Ты чувствуешь что-нибудь? — спросил он. — Ну, холодно, немного страшно. — Я не о том, — отмахнулся он. Ты чувствуешь магию. Ты же стихийница, попробуй уловить хоть что-нибудь. Легко сказать. Я пыталась изо всех сил. Прищуривала глаза, водила руками рядом со стенами. Ничего. — Значит, наша догадка верна, — вздохнула Эйдар. Величайший маг всех времен нашел способ улизнуть. Если честно, я вообще не понимаю, что его здесь держало. «Двери нет, а решеток и замков тоже. Заклинания, конечно», — хмыкнул магистр. «Любопытно, я их тоже не чувствую. Хотя тут, может быть, и другая причина. Зная, какое заклинание использовано для охраны, заключенный может попытаться его снять. Значит, или Орион разнес тут все в щепке, «Или что-то осталось, но настолько скрыто, что мы не уловим?» Магистр Ридан медленно ходил по темнице Ориона, видимо, не теряя надежды или почувствовать магию, или уловить отголоски души мага. Судя по его недовольному лицу, ему это не удавалось. Я двинулась с другой стороны, ему навстречу. «Ну, а вдруг? Может быть, я неправильно искала? Я же не знаю, как правильно». А сейчас на меня не зайдет озарение, и я что-нибудь замечу. Единственное, что я обнаружила, ограхну. Чудовищную мертвую крысу с клыками, которую я надеялась больше никогда в жизни не увидеть. И в этот раз я к встрече тоже готова не была. Завизжала и бросилась к магистру, чуть не сбив его с ног. Идар качнулся, коснулся рукой стены и застыл на месте, гневно сверкая глазами. Прекрасней ситуации в моей жизни еще не было. С одной стороны, клацающие клыками аграхна, с другой — скованный заклинанием магистр. «Ладно, с ним разберусь потом. Сначала нужно что-то сделать с мохнатой мерзостью». Если не успею, она позавтракает моими магическими силами, а на обед и ужин ей достанется аппетитный некромант. Вот только что с ней делать? Кажется, магия здесь все-таки есть, в стенах. Огонь мне подчиняется плохо, вода неуправляема, может задеть стены. Как использовать силу земли, я просто не придумала. Решено. Отшвырну ее подальше». «Виндус вейтос!» — воскликнула я. Аграхна пискнула и двинулась в мою сторону. «Правильно, чтобы заклинание сработало, нужно верить в свои силы, а не истерить при виде крошечного существа». Глубокий вдох. «Виндус вейтос!» Получилось. Сильный поток воздуха подхватил отчаянно пищащую аграхну и потащил к выходу из пещеры. Я на всякий случай подула на ладонь, придавая ускорение. Мне нужно было время, чтобы снять заклинание с некроманта, а значит, пусть Аграхна летит подальше. Эйдар Ридан был прекрасен. Его глаза метали молнии, а под мужественными скулами гуляли гневные желваки. Да, он, наверное, прибил бы меня сейчас, если бы мог. Признаться, я и сама чувствовала себя виноватой. Хороша магичка крысы напугалась. «Это же заклинание Стазиса, да?» — спросила я. Безмолвный магистр прикрыл глаза в знак согласия. «Вот было бы прекрасно, если бы он мне и на контрзаклинание так проморгал. Жаль, не получится, а значит, остается только... А я смогу?» — тихо поинтересовалась я. Магистр прищурился и снова прикрыл глаза. Я нерешительно подошла к нему, вспоминая, что он там говорил про свободное дыхание. Я не некромант, но самый Дар говорил, что кажется мне подвластна особая магия. Самое время попробовать. Тем более некромант начал терять терпение, он глубоко дышал и так гневно на меня смотрел, что я решила поспешить. Подошла к нему вплотную. Встала на цыпочки и прижалась губами к его губам, отдавая свое дыхание. Через мгновение его сильные руки осторожно обнимали меня за талию.